«Почтальон. Сандро, дорогой, как ты? Глория уже совсем взрослая и так похожа на тебя. Ей вчера сделал предложение Диего Альварес. Помнишь, внук старого хозе, мясника? Она просит твоего благословения. Пиши обязательно. Скучаем по тебе. Ждём. Твоя Долорес. Дойл, милый, крепись. Вчера утром мама не проснулась. Её больше нет с нами. Во вторник похороны. Гейл». «Здравствуй, Серёжа. Ты просил не писать так часто, но я ничего не могу с собой поделать. Не знаю, как жить без тебя. Не знаю, как выдержать ещё четыре года. Не знаю. Прошу тебя, напиши. Скажи, что помнишь. Скажи хоть что-нибудь. Лена». Сеанс связи длится два часа. В особых случаях на пять минут дольше, в экстренных на десять. На большее мы не способны. Доктора говорят, что еще пять минут, и для меня сеанс может закончиться фатально. Или для отта или для нас обоих. Сеансы проходят еженедельно, 52 раза в году, 520 за десятилетие. Это для тех из нас, кто дотягивает до десятилетнего стажа. Таких ничтожно мало. Почтальоны долго не работают, да и не живут долго. У нас с отта стаж семилетний. Семь лет с тех пор, как мы впервые услышали друг друга и образовали пару. Отто, мой двойник. Отражение в зеркале. Телефонная трубка на другом конце линии. Самый близкий мне человек, которого я никогда не видел. Мне 28, но я зачастую чувствую себя глубоким старцем. Каждый сеанс вычерпывает ресурсы организма, опустошает его. В перерывах между сеансами я восстанавливаюсь. Лучшие лекарства, лучшие врачи, санатории, пансионаты. Я могу себе это позволить. Оплата за каждое письмо такова, что я могу позволить себе почти все, что пожелаю. Там, где Отто, пансионатов и санаториев нет. Зато там есть землетрясения, извержения вулканов, ураганы и цунами. Еще есть аборигены, у которых за честь почитается кого-нибудь зарезать или на худой конец удавить. И лучше не своего, а чужака, хотя своего тоже довольно почетно. Так что Отто приходится восстанавливаться по-варварски. Шнапс в слоновьих дозах, травка. Девочка из местных, ребята заботятся, чтобы найти ему не самую страшную. Первую половину сеанса передаю я, Отто принимает. Вторую половину наоборот. И я повторяю за ним, лихорадочно выхватывая из пространства слова, складывая их во фразы и сбрасывая на диктофон. Долорес, пусть наша дочь будет счастлива. Благословляю ее. Я вернусь, я обязательно вернусь. Четыре года всего осталось. Сандро. Гейл, сестренка, бедная мама. Мир праху ее. Какая же я сволочь. Дойл. Лена, прекрати тратить деньги на дурацкие послания. Я жив, здоров, чего и тебе желаю. Сергей. Иван, брат, я не могу больше, не выдержу. В конце концов, это несправедливо. Я знаю, что несправедливо. Контрактникам осталось четыре года. Три на Пальмире, и один уйдет на обратный путь. Они вернутся молодыми и обеспеченными. Отто не вернется. А если вернется, то инвалидам, выпотрошенным ментально и физически старым склеротиком. Крепись, дружище. Крепись, Отто, брат. Я отключаюсь. В перерывах между сеансами мы можем себе позволить двухминутное общение, максимум трех, иначе сгорим. Здравствуйте, Иван. Лицо девушки на экране видеофона кажется осунувшимся. Смотрит устало, под глазами круги. Красивой ее, пожалуй, не назовешь, но симпатичной на все 100 и даже видимое недомогание ее не портит. Девушку я помню. Она пользуется услугами почтальона не впервой и заплатила за письма внушительную сумму. «Здравствуйте», — говорю я. «Подождите секунду». Нахожу в базе данных письмо. «Лена, прекрати тратить деньги на дурацкие послания. Я жив, здоров, чего и тебе желаю. Сергей». Бесстрастно зачитываю я. Отсутствие эмоций — профессиональное качество почтальона. Через меня проходит столько страданий и человеческих трагедий, что начни я соучаствовать, или хотя бы сопереживать, меня и на полгода не хватит. Лицо девушки на экране стремительно краснеет, в глазах набухают слёзы. «Спасибо», — запинаясь, говорит она. «Это всё?» «Да», — подтверждаю я. «Всё, и если позволите, это не моё дело, конечно. Я сам не знаю, зачем ввязываюсь. Профессионал хренов. Заткнись, болван. Пытаюсь я осадить себя. Это действительно тебя не касается». «Ваш адресат прав. Вы на самом деле слишком много тратите на письма. Заканчиваю я, помимо собственной воли. Оно не стоит того, извините». Девушка отключается, но не успеваю я обматерить себя за слоновью толстокожесть, внезапно появляется вновь. Она пытается сдержать слезы, но предательские тонкие ручейки все же прорисовывают две кривых от глаз до подбородка. «Иван», — говорит она, — «не извиняйтесь, прошу вас. Вы правы, я не стану писать». Денег действительно больше нет. А потом, понимаете? Понимаю, прерываю я. Вы, вероятно, помолвлены. Многие контрактники, отправляясь на Пальмиру, оставляли на земле невест. Так и есть, Иван. Я ждала, ждала Серёжу 6 лет. Надо ещё 4. Я дождалась бы, поверьте, обязательно дождалась. Но он он теперь Девушка перестаёт сдерживаться, слёзы заливают лицо. Его вулканы, ему нужны они, не я. И «Потом, мне кажется...» Голос едва слышен. «Нет, не кажется, я почти уверена. У него кто-то есть». «Вот что, Лена», — говорю я. «Успокойтесь, я попробую вам помочь». «Иван... правда?» «Отто, брат, нужны подробности об одном контрактнике. Зовут Сергей Ляхов, профессия вулканолог. Все, что о нем известно». Я отключаюсь. «Отто, моя вторая половина». Таких, как мы с ним, считанные единицы, слышащих друг друга на расстоянии в несколько световых лет и настроенных на одну волну. Когда появились первые почтальоны, ученые посчитали их способности телепатией. Однако довольно быстро выяснилось, что с телепатией это имеет мало общего. Мы не способны читать мысли визави против его желания. Мы можем лишь передавать и принимать, сконцентрировав все, что в нас есть, мобилизовав всю энергию, всю волю. Сейчас существует теория, что мы испускаем и принимаем волны неизвестной природы, распространяющиеся мгновенно, возможно, гравитационные, а, возможно, волны физического явления, которому нет названия. Почтальоны. Вскоре после образования первых пар выяснилось, что существует побочный эффект, что сеансы связи действуют на почтальонов как наркотик, что мы привыкаем и попадаем в зависимость от сеансов. значит, в зависимость от напарников, сливаясь с ними в единое целое, словно сиамские близнецы. Только в отличие от них, не физически, а ментально. А еще выяснилось, что смерть одного из напарников влечет за собой глубокую депрессию, ступор, а иногда и гибель второго. Пальмира. Ее открыли совсем недавно и сразу начали осваивать. Контрактникам-первопроходцам платят огромные деньги, сумасшедшие. Контракт на 10 лет – И связи с землёй практически нет. Радиоволны доходят за пять лет, сверхсветовой почтовик класса Альфа за год. Ты здесь, Иван? Да, здесь. Здесь. и так за полтора. Сергей Ляхов, 32 лет, передаёт Отто. Из первой партии контракты истекают через три года. Ничего особенного, обычный парень. Говорят, дружелюбный, надёжный. Женился недавно. Как женился, на ком? «На докторши и стационара. Ему повезло, за ней многие ухаживали. У нас с женщинами туго, ты знаешь?» «Да, знаю. Спасибо, брат. До связи. До связи, брат». «Я набираю номер». «Здравствуйте, Лена, это Иван. Вам письмо». Она молчит. Лицо побледнело, застыло, закушенная губа, глаза. «Люблю, скучаю», — бесстрастно зачитываю я. «Считаю дни. Сергей». Уважаемая госпожа Долорес Кентано, с прискорбием сообщаю, что ваш муж Алессандро Кентано трагически погиб при отражении атаки на расположение лагеря. Примите мои искренние соболезнования, полковник Исидро Каноэ. Уважаемая госпожа Гейл Шеннон, с прискорбием сообщаю, что ваш брат, Doyal Shannon, трагически погиб при отражении... Уважаемый господин Андрей ковальский с прискорбием сообщаю, что ваш сын Адам Ковальски... Иван! Срывается Отто. Я буду лишь называть имена, записывай. Все тексты стандартные. У нас была резня, брат, бойня. Уцелели меньше, чем каждый третий. Нас эвакуируют. Спасательные корабли вышли с базы. Иван! Ты слышишь меня, Иван? Я слышу. Я записываю. Тадеуш Кроничек, Джузеппе Альбертини, Василий Корнев, Аделаида Наварра. Фамилии Ляхов в списке погибших нет. Фамилии Ляхова тоже нет. Сеанс длится два с половиной часа. «Нас осталось меньше 500 Сигнал внезапно обрывается. «Отто!» — кричу я, кажется, вслух. «Отто!» Бессильно сползаю с кресла на пол. Дотягиваюсь до кнопки вызова медперсонала. Теряю сознание. «Здравствуйте, Лена. Вам письмо». Я собираюсь с духом. Текст заучен наизусть. Ложь номер два. Ложь во спасение. Во спасение ли? «Уважаемая госпожа Елена Ольховская, с прискорбием сообщаю, что ваш жених, Сергей Ляхов, трагически погиб при отражении атаки на расположение лагеря. Примите мои искренние соболезнования, полковник Исидор Каноэ». Я набираю в грудь воздух. Надо произнести 27 слов. «Иван, вы ведь солгали мне тогда, Иван?» «Я знаю, что солгали. Серёжа не писал мне. Я потеряла его. Давно уже потеряла». «Нет смысла, Иван. Нет смысла жить». Простите. Потеряла. Мужчину, который давно о ней забыл. Теперь не хочет жить. Что ж, мне это знакомо. Я тоже не хотел жить, когда после двух недель непрерывных попыток связаться с Отто окончательно уверился, что его больше нет. Что он не выдержал последнего сеанса. Я потерял брата. Потерял свою вторую половину. Голос на другом конце линии. Отражение в зеркале, которое никогда не видел. Я не хотел жить. Врачи вытаскивали меня из депрессии три месяца. Им кажется, что вытащили. Вот больше нет. Остался лишь я, обрывок телефонного провода, бесполезный, бессмысленный, непарный почтальон, половина человека. Но эта девочка, верная, потерявшая, как и я, может быть. Лена, где вы сейчас? Мы можем встретиться? Она молчит. долго потом спрашивает Зачем? Я хочу видеть вас, где вы? В в Звенигороде, это под Москвой. Вы правда хотите видеть меня? Я вылетаю. Диктуйте адрес.